Глава двадцать восьмая Рам вспомнил об еще одном срочном деле, которое требовало немедленного решения. Принц просто ненавидел чувствовать себя неправым. Он и на самом деле редко был неправ, но только не сейчас. Очень трудно с этим смириться, когда все вокруг тебя признают только твою точку зрения, и только она является единственно верной. Но Гавани был его единственным другом, и на этот раз Рам должен был извиниться. и хотя он знал что никогда ни с кем не будет обсуждать свои чувства к суре все же он должен был выбирать выражение, объясняя другу свою позицию. он быстро вышел в холод давая на ходу распоряжения слугам мельком глянул наверх лестницы вдруг девушка по каким то причинам решила задержаться и он еще раз ее увидит напрасно суре нигде не было он глубоко вздохнул, стараясь привести в порядок разбегающиеся в разные стороны мысли. Внезапно все стало четким и ясным в голове. Что с ним случилось? Чего он так испугался? Чувств? Рам никогда в жизни ничего не боялся. Никогда. Всегда шел навстречу опасности и риску. И еще ни разу не проиграл. Так он поступит и сейчас. Больше не будет прятаться. И Сури не будет прятать. Завтра он отдаст ее отцу. Если это поможет ей вспомнить, то прекрасно. Если нет, ничего страшного. Все равно рано или поздно память к ней вернется, и от этого не убежать. Она нужна ему. Теперь осталось только заполнить некоторые пробелы в этой запутанной истории. Раз не помнит она, значит, нужно спросить ее отца. И тогда он перестанет мучиться. Какой бы ответ ни получил, ведь даже горькая правда была бы куда лучше, чем незнание. Рам вышел за дверь и отдал приказ плыть к палаце Маркиза Гавани. Он даже не заметил, как его гондола причалила к парадному входу дома друга, настолько его поглотило обдумывание ситуации. Сегодня дверь ему открыл молодой лакей. Марка нигде не было видно, но Рам не стал спрашивать о старом дворецком. Он поинтересовался, дом или молодой маркиз, и его тут же проводили к кабинету. Открывая дверь, Рам ожидал увидеть захмелевшего друга, развалившегося на мягком диване. Но Александра сидел за столом, обложившись свитками со всех сторон. канделябр освещал суровое и, на удивление, трезвое лицо и склокоченные волосы. Когда Гавани поднял глаза, в них отразилось пламя свечей. Они задумчиво смотрели друг на друга и молчали. «Ты все неправильно понял», — прервал Рам неловкое молчание. А Александра поднял брови, будто спрашивая, «Неужели?» «Ты всегда знал, как я замкнут, и как тяжело мне открываться кому-либо. Если бы я мог, вернее, если бы ты так не напирал...» Хочу сказать, ты единственный мой друг. Неужели так сложно сказать прости? Александра устало потер глаза и откинулся в кресле, сложив руки на груди. Прости, я не хотел тебя обидеть. Я знаю, вздохнул Маркиз, и не сержусь, и даже немного завидую. Чему? — удивился Рам. То, как я себя веду, пью, гуляю, веселюсь. Все это напускное, а в груди пустота. «Чёрная дыра!» Александр вздохнул и после недолгого молчания продолжил. «Я уже давно ничего не чувствую. Ты единственный, кто связывает меня с реальностью. И я не знаю, что происходит. Да, ты упрямый, молчаливый, работающий дни и ночи напролёт засранец. Рам, неужели ты не видел, как мы оба дружненько катились в пропасть? Ты по-своему, а я по-своему. И катиться туда вместе с тобой было не так страшно, как одному». «Почему ты так думаешь?» «Черт возьми! Смотри на вещи реально, Рам!» — разозлился Маркиз. «Мне скоро 23 года, и я почти алкоголик. Только по щелчку пальцев я получаю все, что хочу. Женщин, выпивку, деньги. А в груди огромная черная дыра, такая же, как и у тебя. Вот почему мы сблизились и стали друзьями». «Я никогда об этом не думал, так как ты», прошептал Рам. «Теперь Тициана тебя удержит». «Чёртов принц!» «Я рад этому. И разозлился не потому, что ты от меня что-то скрываешь, а потому, что ты скрываешь это от себя самого. Не видишь под носом привалившего тебе счастья. Вот этого я испугался. Того, что ты упустишь нечто ценное». «Не упущу», — твёрдо ответил Рам. «Обещаю. Но и оставить всё, как сейчас, я не могу. Это неправильно. Нужно вернуть её отцу». и рад». — смущенно ответила Алессандра и впервые несмело улыбнулся. — Я не дам тебе упасть, ты же знаешь. Маркиз засмеялся и махнул рукой. Снова к нему вернулось веселое настроение, и момент истинной признаний прошел. — Когда ты собираешься навестить ее папашу? — Я все время удивляюсь, Гаваня. — Откуда ты так хорошо меня знаешь? — потрясенно проговорил принц. — Сейчас. И хочу взять тебя с собой. Пойдешь? «Ты хочешь, чтобы я смотрел, как тебя убивают? С радостью! Ты давно уже мозоль на моей пятке!» Маркиз резво вскочил с кресла и потянулся. Не сомневался в этом. С улыбкой покачал головой рам, открывая дверь кабинета. Молодые люди вышли на крыльцо, одевая на ходу маски и черные плащи. Погода сегодня была просто безжалостна. Ветер дул с такой силой, что гондольеру приходилось прилагать неимоверные усилия для того, чтобы гондолу не сносило к берегу. Дождь вместе с мокрым снегом хлестали в лицо, и даже отороченные мехом плащи не спасали от холода и сырости. Маркиз знал, где живет герцог Аньежо, и попутно указывал дорогу к гондольеру. Когда они прибыли, Рам поразился красоте, представшего перед ними палаццо. Принц не особо интересовался достопримечательностями, когда только поселился в Венеции. Все силы и время у него уходили на развитие своих дел. Сейчас он все больше и больше удивлялся тому, какой красивый этот город, и что красивее его действительно нет. Арамп Хоэнг повидал за свою жизнь немало красивых городов. «Чем могу помочь?» — его отвлек от размышлений, голос дворецкого и быстрый ответ маркиза. «Нам нужно поговорить с герцогом», — улыбаясь, Александр протянул свою визитку. Слуга нахмурился, рассматривая клочок бумаги. «Боюсь, что уже очень поздно». — Могу я спросить, по какому вопросу, маркиз Гавани, вы беспокоите герцога ночью? — По конфиденциальному и по очень личному. В голосе Гавани сквозило нетерпение, а Дворецкий по-прежнему не пускал их в дом. Вот это наглость! — Боюсь, что герцога не убедит такой ответ маркиз Гавани. Весьма сожалею, приходите днем, и герцог с удовольствием воспримет И слуга начал закрывать перед ними дверь. Александров вставил ногу в быстро уменьшающийся проем, И сурово добавил, «Боюсь, наше дело не терпит отлагательств, тупой идиот. Можешь сказать герцогу, что мы пришли по поводу его пропавшей дочери, и если ты не хочешь лишиться своей работы, то сделай это немедленно». Дворецкий внимательно на них посмотрел и раскрыл дверь, впуская ночных посетителей. Он принял у них мокрые плащи и накидки и отдал мгновенно появившемуся лакею. Да, слуги в этом доме были вышкалены до блеска. Затем Дворецкий попросил их подождать в холле, а сам удалился. Молодые люди внимательно оглядывались, рассматривая каменные стены, большую резную лестницу из красного дерева, картины на стенах в золотых рамках. И, конечно, они не могли не заметить охранников, дежуривших в этот поздний час. Вот почему Дворецкий их не боялся. Четверо огромных мавров с саблями стояли рядом со входом и смотрели на визитеров с большим подозрением. Их черное, как и беновое дерево кожа, светилось и переливалось от бликов свечей, а огромные мускулы заставили Александра с уважением хмыкнуть. Эти слуги были когда-то рабами, проданными с невольничьего рынка Венеции. Рам несколько раз был в этом жутком месте. По-другому он никак не мог назвать площадь, заставленную клетками, в которых сидели люди, большую арену и смотровые площадки. Отовсюду слышались стоны, раздавался звон цепей, и жужжащие звуки опускавшихся на голую кожу плетей, и стояла такая вонь, что... Если бы Рам верил в ад, то он назвал бы это место адом. Но сейчас в застывших фигурах мавров угадывалась спокойная уверенность, в глазах не было отчаяния. Это были слуги, с которыми хорошо обращаются, и которые уверены в своем будущем, и которые загрызут любого ради своего хозяина. «Если герцог нам не поверит, — прошептал маркист, — Мы не выберемся отсюда живыми. Эти четверо громил, положат нас на ладонь, а другой прихлопнут. Черт, я не оставил завещание. Ты настолько в меня не веришь? Задумчиво и улыбкой ответил принц, вертя в руках свою трость. Мы их четверо, Рам. И если ты не заметил, они очень большие. Да хоть десять. Ты сказал это так уверенно, что я, черт возьми, тебе поверил. Здесь ее очень любили. неожиданно сказал Рам. И никогда бы не причинили боль. Я это чувствую. Дворецкий появился из-за угла, заставив Рама замолчать, и поманил их за собой. «Проходите, сеньоры, герцог ждет вас в своем кабинете. Как он успел так быстро спуститься к себе в кабинет?» В голосе маркиза сквозило ехидство. Но Дворецкий ничего не ответил. Просто открыл перед ними большую тяжелую дверь и отошел в сторону. Молодые люди вошли в комнату и быстро огляделись. Комната была освещена очень хорошо. На каждой мраморной стене между портретами предков висело по несколько золотых подсвечников. Также свечи стояли на большом дубовом столе. Герцог, похоже, еще не ложился. Он сидел за своим столом и ждал, пока за ними закроется дверь. Черноволосый мужчина, представший перед ними, был на удивление молод. Если бы Рам не знал, что ему не могло быть меньше сорока лет, он бы дал ему только тридцать с небольшим. Ни одного седого волоса, ни одной морщины на лице. Только дикая усталость и живой ум светились в его ярких голубых глазах. Он так и не встал при их приближении, демонстрируя всем своим видом наплевательское отношение и непочтительность. Но Рам понимал его. Если бы у него украли дочь, он бы тоже наплевал на этикет. Но сейчас молодых людей привлек не герцог. Мельком осмотрев комнату, глаза уже не могли оторваться от одной из стен. Все их внимание было обращено на большой портрет над ярко горевшим камином. Женщина, изображенная на нем, была поразительно красивой. Именно женщина, не девушка. Светлые волосы, зеленые глаза и заразительная улыбка. И такая белая кожа, как будто она никогда не выходила на солнце. Рам похолодел. Он почувствовал, как мурашки побежали у него по рукам и по позвоночнику. Рядом почти неслышно и потрясенно вздохнул Маркиз. Если бы не цвет волос, он бы подумал, что на него смотрит повзрослевшая на десять лет цури. — Господа, может, вы прекратите пялиться на портрет моей жены? И скажете, наконец, что вас сюда привело? Голос герцога был поистине грозен. Он, наконец, встал и устало потер глаза. Алессандр пришел в себя быстрее. Он прокашлялся и подошел к столу, протягивая руку, чтобы представиться. Рам не сразу услышал то, о чем говорил его друг. — А это мой друг и партнер, принц Рампхуэнг. Для меня честь познакомиться с вами, герцог Аньежио». Рам почти заставлял себя говорить, все еще не отойдя от потрясения. С трудом, отведя глаза от портрета, он посмотрел на герцога, складывая руки на груди, но не подходя ближе. «Странно, что мы с вами до сих пор не встретились, принц. Я много слышал о вас. Ваша слава, как человека, у которого превращается в золото все, чем бы он ни занимался, бежит далеко впереди вас». Некоторые из моих друзей уже начинают бояться за свои дела, а их жены тщательно выискивают вас на проходящих карнавалах, чтобы познакомиться со своими дочерьми. Поверьте, герцог, такого рода известность мне совсем не нравится». Герцог хмыкнул, будто с трудом заставил себя поверить в только что сказанное и указал рукой настоящие перед его столом удобные кресла. «Прошу вас, господа, присаживайтесь и расскажите, что привело вас в мой дом так поздно ночью. Герцог устал любезничать, На его лице ясно читались признаки предпринимаемых попыток быть вежливым, и он явно не верил, что молодые люди, сидящие перед ним, помогут ему в поисках. Прошел месяц с пропажи дочери, и он потерял всякую надежду на благополучный исход. Это читалось на его лице, и он явно не ожидал слов, которые Рам произнес. «Ваша дочь, герцог, находится в моем палаце, она живая и здорова, и очень ждет встречи с вами». они езжжил замер испытывающий глядя на принца в его глазах сверкали молнии но на лице застыло непроницаемое выражение в наступившей тишине громко треснуло горящее полено в камине александра легонько вздрогнул непонятно то ли от громкого звука то ли от напряжения царившего в кабинете после длительной паузы пока молодые люди молчали давая прийти в себя герцогу он прокашлялся и ответил надеюсь это не шутка с вашей стороны «Похоже, что мы шутим, герцог». Голос рама был тих и серьезен. «Это вы ее похитили?» «Нет, это не я. Почему тогда она до сих пор не дома? Какое право вы имеете удерживать у себя мою дочь? Надеюсь, вы не причинили ей вреда, иначе вам не жить». Герцог сказал это так спокойно, как простую истину. Он нисколько не сомневался в своих словах. И Рам почувствовал перед собой сильнейшего врага. Только вот герцог Аньежу не знал, что они на одной стороне, и враг у них общий. И пока неизвестный. Принц поднял руку, желая объяснить. Говорить пришлось долго. Он сочувствием смотрел на стиснутые в кулаки руки своего собеседника, рассказывая, в каком состоянии была девушка, когда он ее нашел. Вернее, не он, а его тигр. Тогда у герцога с лица вообще схлынули все краски. Даже гавани сидел, не говоря ни слова. а ведь молчание было для него смерти подобно. Поведал о том, что она ничего не помнит, не утаил ничего, кроме своих чувств к ней. Он не привык быть столь многословным, тем более перед незнакомым человеком, и хотя инстинктивно чувствовал, что герцогу можно доверять, Рам с трудом заставлял себя продолжать. Когда он закончил, молчание длилось очень долго, а Ньежу понадобилось время, чтобы осмыслить сказанное. «Я не понимаю одну вещь», — после перерыва произнес герцог, и Рам поднял брови в недоумении. «Если она была у вас все это время, почему вы не вернули ее раньше? Вряд ли вы не слышали о том, что солдаты ищут девушку по всему городу, и думаю, что вы не сегодня узнали о том, что она моя дочь. Вы абсолютно правы, я узнал не сегодня. И то, что я не пришел раньше, продиктовано только безопасностью о ней». «Интересно, каким же это образом?» «Я допускал мысль о том, что это вы причинили ей вред». «Что?» «Поставьте себя на мое место, герцог. Мы все не вчера родились. Нравы везде одинаковы. И на востоке, и на западе. Откуда я знал, что вы таким образом не пытались ее заставить выйти замуж? И чуть-чуть перестарались. Или таким образом наказали ее за что-то другое?» «Это полный бред. Аниежу больше не мог сидеть за столом». Он вскочил и принялся метаться из угла в угол. Вы же видели ее. По одному взгляду должны были понять, что всю жизнь с нее сдували пылинки. То, как она выглядит, не должно было оставить ни малейших сомнений в этом. Она такая хрупкая. Вот именно. Вот поэтому я и перестраховывался. Я просто не знал. А она ничего не помнила. И до сих пор не помнит ни вас, ни свою семью. Боже мой! Герцог застонал и закрыл лицо руками. За что это ей? Как же я не уберег, я же обещал Элене заботиться особенно о ней. Дело в том, что есть одна проблема, герцог. Рам пытался отвлечь его от терзаний. Тот, кто украл ее, все еще на свободе, и, думаю, тоже ее ищет. Он не знает, что она потеряла память, поэтому будет искать девушку вместе с вами. Ведь вполне возможно, она видела похитителя. Если это так, то ваша дочь все еще в опасности. У вас есть версия, кто ее похитил? Ни одной. к сожалению кто похитил не знаю а вот почему могу предположить тут надо быть круглым идиотом чтобы не понять воскликнул до сих пор молчавший маркиз ваша дочь очень красива намерения похитителей ясны как день или к себе в спальню для наслаждения или в гарем восточного принца для выкупа таких девушек не похищают герцог снова сжал руки в кулаки и почти с неприязнью посмотрел на александра Рам понимал, как трудно отцу принять и понять такие слова. Тем не менее, он был полностью солидарен с другом. Сури похищали не для выкупа. И что случилось после этого, неизвестно. Он так хотел это узнать, почти невыносимо, чтобы отвертеть башку виновнику. Ну, это в том случае, если у него будет хорошее настроение. А так, к тигру в клетку, на обед.